Глава десятая. Где ты была? Не думала, что он встретит меня так. Слышал же, что я вошла и даже не повернулся. Ладно, в этом весь Ильяс. Такой вот. И вам добрый день, Ильяс Александрович. В каком месте он добрый? Скажи. В разных? Для меня день на самом деле добрый. Я вернулась. Я снова тут. Я вижу его. Такого колючего, ершистого. Он точно похож на волчонка. Сидит насупившись, зъерошенный, словно шерсть дыбом. И ещё, когда он злится, у него так смешно губа подрагивает, что виден клык. Пытаюсь держать улыбку. Мне кажется, он чувствует мои эмоции. Что? Что-что, Ильяс Александрович? Насмотрелась? Если бы. Конечно, нет. Если насмотрелась, можешь идти. Не задерживаю. «Я вам подарок привезла». Молчит. «Я тоже молчу. В комнате тихо-тихо. Я знаю, что Ильяс любит тишину и терпеть не может тиканье часов. И что? Покажешь мне его? Ах, да, я же слепой. Нафига мне его показывать?» Злиться. Странно. Неужели что-то нехорошее произошло за то время, пока меня не было? Я вроде не так долго отсутствовала. «Где же ты болталась три недели, сиделка? Брат тебе, небось, ещё и все деньги выплатил? Или всё-таки урезал зарплату?» Я привыкла к его грубости, уже не обращаю внимания, хотя всё равно очень обидно. Особенно после того поцелуя. Он целовал меня так, жадно так, по-настоящему. Это было необыкновенно. Кровь пузырьками струилась по венам, По коже мурашки бежали, и такое приятное тепло разливалось. Голова кружилась от... от счастья. Да, именно так, от счастья. Наверное, это ужасно. Но я была очень счастлива, когда Ильяс меня целовал. «Что ты молчишь?» Он говорит сквозь зубы. «Недовольно. Зло. А я не понимаю, какая муха его укусила. И вообще, стоит ли ему отвечать?» Мне сказали, что с вами теперь нужно гулять обязательно два раза. Сейчас я вам помогу собраться, пойдём на улицу. Я сам в состоянии собраться. Тогда мне вас ждать у выхода? Да. Выйди и дверь закрой. Выхожу, как он просил. Дверь прикрываю. Вижу, что Ильяс поехал в ванную. В коридоре горничная Гуля улыбается мне, качает головой. Мы все молились, чтобы ты вернулась. «Без тебя с ним сладу нет. Со мной тоже. Да уж. Со мной стало, видимо, ещё хуже. Илья с первые два дня после моего возвращения рычит на всех, злится, ругается. А потом во время прогулки решает уехать от меня. Дорожки для его коляски специально чистят, посыпают песком. В феврале снега много выпало. Но, видимо, какой-то участок пропустили. Налить попадает под колёса. И Ильик переворачивается. Я дико пугаюсь, бросаюсь к нему. Он лежит на заледеневшей плитке. Хорошо, что его не придавило. Приседаю, протягиваю руку. Это моя ошибка, потому что Ильяс резко дёргает меня на себя, и я оказываюсь лежащей на дорожке рядом с ним. Под ним. Попался воробушек. Молчу, потому что я на самом деле попалась. Язычок проглотила. Интересно, а у воробьишек есть язычки? Я хмыкаю, потому что это очень смешно думать в такой момент о том, есть ли у мелкой пташки язык. Ты чего смеёшься? Ничего, просто так. Тоже подумала, есть ли у воробья язык. Ого, вот это интересно. Подумала. изменится несчастная, Бросила меня одного на целых три недели. Одного? К вам вообще-то невеста должна была прийти. Какая невеста? Чёрт. Один ноль в твою пользу. Где ты была? Может, мы встанем и поговорим? Зачем? Мне удобно лежать. Так мягко. О, Боже. Он елозит по мне и жар катывает с ног до головы. Мне стыдно. Очень. И приятно. Тоже очень. Холодно. Да? А если так? Ильяс переворачивается резко, и теперь он оказывается на земле. А я на нём. Не надо, К правда холодно. «Вам вредно, надо встать». «Извини, малышка, видишь, какое дело?» «Встать-то я как раз и не могу». «Вижу ухмылку на его лице, горькую». «Я помогу, не поднимешь, охрану позову». «Слушай, дай мне удовольствие получить, а?» «Удовольствие?» «Смотрю на него, не очень, понимая, о чём он. Приятные воспоминания, как будто я опять нормальный, кувыркаюсь с красоткой». Я не красотка, пусти, пожалуйста. Мне плевать, даже если ты кого-зимода. Я слепой. Неожиданно коробит его слова. Надоело. Дергаюсь сильнее, пытаясь разорвать кольцо рук. Пусти, быстро. Тихо, тихо, ты чего, воробушек? Ничего, пусти. Я же не сказал, что ты страшненькая. Ты... Ты так вкусно пахнешь. Так бы и съел. Чувствую его губы совсем близко. Отворачиваюсь. Но он находит моё ухо и меня словно током прошибает. Я представить не могла, что это будет настолько приятно. Еле сдерживаю вздох. Дрожу. «Мамочки, как же мне хорошо и... больно». Потому что он играет, забавляется. Ему всё это скоро надоест, а я... Я, наверное, буду вспоминать это время как лучшее в жизни. Просто потому что он был рядом. Ильяс. Что тут происходит? О, боже, как мне стыдно. Просто дико стыдно. Готова сквозь землю провалиться. Тамерлан в это время обычно на работе, я вообще редко его вижу. После возвращения мы только по видеосвязи общались. Он спросил, как дела, не нужно ли мне чего. Рассказал про распорядок Ильяса, обязательные прогулки, ну и всё. Из семьи я вообще мало кого вижу. Мать их чаще всего в комнате сидит. Я знаю, что ей тяжело видеть Ильяса. Она приходит к нему раз в день, когда он точно один. Доктор Самат говорит, что у неё с сердцем проблемы. Надо наблюдаться. Но она отмахивается. Всё повторяет, что у Бога прощение нужно вымолить. Вымаливает. Я знаю, что у них ещё сестра есть. Вроде родная. Живёт она у них на родине, на юге. С мужем. Зовёт мать к себе. Иилика. Ильяс, ты что творишь? Тамерлан, почему ты всегда приходишь не вовремя, а вечно мешаешь? Встать надо холодно. Заморозишь, воробушка. Чувствую, как краснею до кончиков ушей. Тамерлан Умаров меня воробушком назвал. Я бы рад встать, брат. Да что-то у меня ноги не стоят. Странное дело, да? Не ёрничай. Отпусти Зою. Неожиданно повисает страшная тишина. Слышно, как ветер снежинки с сугроба вздувает. Это Надя, брат. Да, точно. Надежда, дайте руку, Надя. Я вам помогу. Я сама. Не понимаю, почему так хрипит мой голос. Илику помогите. Я назвала его Илик. Разве так можно? Где моя голова? Тамирлан всё равно помогает подняться. Потом поднимает Ильяса. Усаживает его в коляску. Надя, вы отвезете его в дом. Справитесь? Я и сам справлюсь, брат. Но спасибо, что хоть воробушка мне оставил. Ильяс, проехали. Давай, Надежда, мой компас земной. Рули. Я везу его к дому. Молчу. Очень хочу спросить про Зою. Я ведь почти ничего не знаю. У тебя вкусные ушки воробушек. Интересно, у воробьёв есть ушки? Я не знаю. А ты погугли. Хорошо. Гуглить вообще полезно, воробушек. Если чего-то не знаешь. Или не можешь что-то найти. Например, человека. Или его книгу. Забей имя. Нагуглишь. Спасибо за совет, Ильик. Стараюсь успокоиться. Обязательно воспользуюсь. Как раз хотела найти книгу одного человека. Психолога. Фамилия такая известная. На Б. Он занимался проблемами людей с ограниченными возможностями. Как интересно, кого именно? Слепых или коллег, инвалидов? Он ёрничает. Но мне реально как-то надо подсунуть ему эти книги. Вдруг это поможет, и он станет чуточку другим. Ладно, проехали. Если мне надо будет найти книгу психолога на «Б», я найду. Не сомневайся. В интернете полно всяких сайтов. Хорошо. Я... Я уверена, это поможет. Я сказал, проехали. Он меняет тон и тему. Ты так и не рассказала, где была? Горе сказала, у тебя бабушка умерла. Сглатываю, потому что ком подкатывает. Да, соболезную. Спасибо. Нет, правда, воробушек. То есть, Надя, Мне правда жаль. А мне не очень. Она меня терпеть не могла. И маму мою. И вообще она не родная была. «Папина мачеха. Она... в общем, неважно. Еле сдерживаюсь, чтобы не наговорить лишнего. Накипела. На самом деле. Я поехала туда только потому, что папина сестра попросила очень. Ей самой было трудно всё организовать. У неё дети. Ага, дочка моя ровесница и сын на три года младше. Дети. А мне не трудно. Хорошо, что мне помогли знакомые папины. И Тамерлан». Деньгами помог. Извиняю. Бывает. Ильяс, а кто такая Зоя?